Его редкие листья пропускали свет на радость густому подлеску. Стократ сорвал с ясеня лист, потом развел огонь и осторожно краешком поднес листок к пламени. Лист загорелся, как бумага, и сквозь жилу и зеленую мякоть проступили слова, написанные на чужом языке. Стократ присмотрелся бы и разобрал надпись, но она исчезла раньше, чем он мог ее разгадать. Огонь обжег ему пальцы, он выпустил догорающий листок, и тот рассыпался пеплом. В ресень, прошептал Стократ. Деревья фресени пришли из дальнего края на разоренном войне Востоке. О тех лесах многое охотно врали в тавернах, рассказывали, что леса порождают чудовищ. Одни питаются плотью, другие вытягивают соль из воды и почвы, третьи говорят голосами умерших. Расписывать чудовищ веселее, чем рассказывать правду о Вресине, дереве, которое играет со временем, как ветер с осенним листком. Стократу приходилось слышать о людях, которые засыпали в лесу и просыпались невредимые через сто лет. Но ни разу он не слышал о человеке, проснувшемся за двадцать лет до того, как заснул. Он стоял перед деревом, сжимая кулаки, готовый идти в таверну за топором. Ясень невинно шелестел листвой. «Я — просто дерево, слепое и глухое, не знающее колдовства. Я — бесхитростный ясень в темном еловом лесу». «Проверь это, ляг подо мной и усни опять». Но Стократ не стал искушать судьбу. Он съел кусок мяса, свертел, поблагодарил хозяйку и пешком отправился через лес к серой шапке. Он бродил по этой земле с отрочества. Много лет назад умирающий от дряхлости оружейник явился в приют, оглядел бельмастыми глазами стайку настороженных сирот и отдал тощему подростку зачехленный клинок. Не сказал ни слова. Позже Стократ понял, что старик с клинком спас его, пожалуй, от той короткой и полной ненависти жизни, на которой был обречен мальчишка-подкидыш. Его злили и раздражали люди, с тех самых пор, как не умел еще говорить, а когда подрос, в приюте его боялись даже взрослые. Он был лишен страха и сострадания, он презирал боль, свою и чужую, и вот он ушел в никуда, с клинком под мышкой, без наставлений, без цели, без представления о добре и зле. Без куска хлеба, не готовый ни просить, ни работать, ни угождать, ни воевать. Впервые от рождения он сделался счастлив. Уже потом юноша обнаружил, что размышляя на ходу, можно открыть новое, вспомнить простое и додуматься до сложного. Он прошел обитаемый мир из конца в конец и обратно. Клинок был при нем. Никто не учил мальчика фехтовать, он сам, бродяжничая, научился. Он продолжал учиться каждый день у воды и земли, у своего меча, у добрых и злых людей. Первого врага он убил, защищаясь, и очень испугался, увидев в посветлевшем клинке чужую искаженную душу. С тех пор он убивал только злодеев, но не потому, что думал о справедливости. И, конечно, не потому, что воображал себя мстителем, он просто знал, что душа невинно убитого посмотрит с клинка ему в глаза, а души убийц и насильников безглазы. Как маятник в часах он ходил, размышляя на ходу, иногда останавливаясь, чтобы послушать легенды о себе. Молва придумала ему прозвище «Ста крат». Он стал звать себя Стократом. Надо же было как-то к себе обращаться в долгие часы путешествия. Молва называла его могучим колдуном, и он с удивлением понял, что в самом деле, наверное, маг. А был ли он особенным от рождения, или подарок лжейника сделал его волшебником? Он не знал и решил про себя, что не узнает. Он многого не знал о себе, И вопросы, заданные тысячу раз, оставались без ответа. Подкидыш без родителей и опекунов, брошенный в лесу ребенок. Он быстро учился при виде человеческой тупости, легко, приходил в ярость, но сражался хладнокровно. И очень скоро оказалось, что среди бойцов ему нет равных. Однажды ему заплатили за убитых разбойников, которые много лет держали в страхе три деревни. Он купил себе лошадь и стало легче нагонять убийц, если они бежали. С тех пор он брал с крестьян плату, если ему предлагали, но никому из разбойников ни разу не удалось откупиться. Пришлось разнообразить маршруты, чтобы не узнавали в лицо.